Словарь альпинистских терминов, употребляемых в романе: а й с б а й л ь (ледоруб с байком и клювом на головке), беркшрунд (подгорные трещины, которые очерчивают границу и дают начало соскальзывающему леднику), вибрамы (высокогорные ботинки с подошвой из литой резины, имеющей глубокое рифление). гипоксия, горная болезнь, кислородная недостаточность, которая проявляется в падении работоспособности, понижении внимания, ухудшении координации, иногда вызывает галлюцинации и обмороки. Дюльфер способ спуска, при котором веревка проходит под бедром на противоположное плечо, обеспечивая необходимое трение. Жюмар зажим с к о л ь з я щ и й п о в е р е в к е только вверх, камин, трещина подобный расположенный вертикально элемент скального рельефа, в котором человек может поместиться целиком, карабин, г р у ш е видное или трапециевидное кольцо, служащее соединительным звеном при работе с веревкой и крюком, каримат, п е н о п л е н о в ы й теплоизоляционный коврик. кошки, металлические платформы с зубьями, которые прикрепляются к подошвам ботинок, кулуар углубление на склоне, возникшее под действием текущей и падающей воды, ледопад хаотическое нагромождение больших глыб льда, морена нагромождение камней, которые ледник тащит с собой в долину, перила Протянутые вертикально или горизонтально и закрепленные на к р ю ч ь я х веревки, р э п ш н у р тонкая вспомогательная веревка диаметром шесть-семь миллиметров, фирн, переходная стадия между снегом и льдом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом. л о г о с в о з Июль 2020 года. Звукорежиссер а л е в т и н а Федорова читал Михаил р а с л я к о в